в самое тяжкое время живительный и жаркий. Вот этот из розец и мебель старого красного бархата и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, и пестрые, малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу Шелкового озера в райском саду, ковры турецкие, с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду Скарлатины,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 Цепляясь за руку Елены, плачущей, молвила. Дружно живите. Но как жить? Как же жить? Алексею Васильевичу Турбину, старшему, молодому врачу, 28 лет. Елене 24, мужу ее, капитану Тальбергу, 31, а Николке половиной. Жизнь-то им как раз перебила на самом рассвете.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 А здесь под ногами глухо погромыхивает, Ворчит встревоженный у земли. Восемнадцатый год летит к концу, И день ото дня глядит все грознее и щетинистей.